Семнадцатое. На братство нужно смотреть, как на учреждение где работают неподденно, но сдельно. Нужно любить труд, чтобы притворчать сдельную работу. Нужно познать, что задания беспредельны, и качество усовершенствования также бесконечно. Кто убоится, тот не может полюбить труд. Вы слышали иногда прекрасное пение? Поистине труд может сопровождаться и радостью, и мыслью вдохновенную, но ко всему должно испытывать себя.